Он порылся в своём кошельке, достал оттуда небольшую клипсу и резким движением защёлкнул на мочке уха девушки. Та с гневным воплем попыталась сорвать украшение. Не трогай, резко сказал Раст. Пока клипса на тебе, ты будешь понимать нас, а не тебя. Ясно? Ага. Убрала руку от ухо пленница. И вы хрен горлом что хотите? — Вообще-то, отпыток тебя спасли, — удивился Олег. — А я хренгорлом просила, идите вы. И проинформировала, куда следует направиться незванным спасителям, как туда добираться и вообще все свои глубокомысленные рассуждения об их происхождении. Харат заржал, слушая изощренный мат. — Ну, девка, ну даёт! — Ну, девка, ну даёт! Остальные тоже улыбались, ничуть не обижаясь. Понимали, что бедняжка после всего пережитого в шоке. Успокоилась иронично поинтересовался Артин, когда девушка замолчала. Ты лучше скажи, какого дархота ты на побережье делаешь? Почему вместе со стальными в горы не ушла? Живу я здесь, пробурчала пленница. И племя наше жило. Жило? прищурился командир. В горы пошли? Не. Я на охоте была, декаду цельную, вернулась с добычей, а они все мёртвые. Убили их. А почему вы вообще остались здесь? удивился Олег. Неужто не слыхали, что война началась? Император ведь приказал всем племенам уходить. Все знали. что мы не станем удерживать побережье. Какая война? растерянно глядела окруживших её людей девушка. Какой император? У нас вовсе не был. Макабитый нос, никаких императоров не знаю. Вот так-так. Хлопнул себя руками по бокам Мартин. Она из крохотного кочевого племени, которое даже не знало то живёт на территории Элианской империи таких по слухам десятка два ещё по лесам Манхейна бродит я-то думал сказки а оно вот живое подтверждение тота -то святоша обрадовались не будь хоть кого-то живого найдя твои сородичи в чужой войне пострадали девочка я этих сауку убивала и убивать буду с яростью выкрикнула она Не прощу им. Девушка закусила губу и едва сдерживая слёзы. Кто ж детей-то убивает? смукой в голосе выкрикнула она. Как же можно? Так они же такое сотворили, что инквизиторы, наверное, сочувственно вздохнула нет. Они и худшее творят. Мы тоже их убиваем и убивать и будем. пока их на нашей земле ни одного не останется. А потом придем к ним домой и выжжем заразу до тла. Ладно, разговоры потом, — вмешался Раст. Сейчас я тебя подлечу чуток, а то не дело, что ходить не можешь. — А ты кто? — Маг или шаман, по-вашему? — -а, а, шаман, — успокоилась девушка, — и позволил ощупать себя. Руки Раста засветились зелёным светом. Он быстро шептал исцеляющие заклятия, обследуя освобождённую пленницу. Затем выдохнул слово-активатор, и девушка с воплем выгнулась дугой. Мак отдряхнул руки и отошёл, ухмыляясь себе под нос. Пострадавшая ошалело хлопала глазами, ничего не понимая. Затем неуверенно встала на ноги, пощупала себя и восторженно присвистнула: "Ну ты крутой шаман, мужик!" восторженно сказала она через пару минут. "Ничего не болит, наш такой не умел. Это мы только в Илианской академии прикладной магии учат". Понимающе улыбнулся Раст. "А теперь садись, поедим, голодный невось". "Ну да". Вот и лады, кивнул Лек, распаковывая мешок со снедью. Идти тебе, похоже, некуда. Пока побудешь при нас? Зовут-то как? Тарика, хмуро ответила девушка. Только меня ни одна собака так не звала. Охотницей кликали, а лайкой. Ездоровая я больно для девки родилась. Того я хочется стала. Да всё одно, никто б замуж не взял, а жить надо. Мамка была больная, слабая совсем. Братейка с сеструхой малые. Вспомнив, что никого из родных уже нет в живых, тайка сжала кулаки, в глазах появились слёзы. Но одновременно в них читалась решимость отомстить, любой ценой отплатить убийцам. А вы кто? — спросила она, немного успокоившись. — Никогда не видала, чтоб люди тако по веткам скакали. — Горные мастера империи Элиан, — ответил Артин, — слышала о таких. — Слыхала, как не слыхать, — вздрогнула девушка, посмотрев на окруживших ее людей с откровенным страхом. — Только шаман баял, что они демоны. — Нет, не демоны. «Просто очень хорошо тренированные воины», — улыбнулся наивным бредням Лек. «Я сам родом отсюда, из племени легконогих. В горах жили, потом империя пришла, стали ее подданными. Я вот на горного мастера выучился. И ты сможешь выучиться, если сильно захочешь. Только это очень трудно», — спросил он ребят. «Они совсем недавно черные шнурки получили». Точно, наставник говорит. Улыбнулся Нэт. Думал, с ума сойду. Так гоняли. Зато много я могу теперь. Так что ты нас не бойся, мы тебе плохого не сделаем. Вот святошам нас за бояться надо. Это они моих убили. Голос Тайки дрожал. Больше никому? Развёл руками юный граф Ни вы первые, ни вы последние, к сожалению. Вон, Харат скажет, что с их деревнями на побережье Каравенций творят, если население убежать не успевает. — А чего тут говорить? — зло проворчал орк, вцепившись в зумаби в кусак твердый, как камень колбасы. — Давить их паску надо. Лезут и лезут, как будто им у нас медом помазано. Сидя лебезь себе в своём корвене, кто бы их трогал, так нет же. Цай мало, но нича. Уже знают, почём фунт лиха. Скоро уже. Привычные к походной жизни горные мастера выложили припасы прямо на расстеленные одеяла и с аппетитом принялись за еду. Тайка впрочем от них не отставала. Ничего особого не было: сухари, колбаса, мелкий лук и да ещё сушёная рыба. Поняв, что перед ней не враги, девушка несколько успокоилась. Она ведь уже приготовилась к страшной смерти, вспомнив и бегающие масляные глазки жирного инквизитора, поготовливые ещё пыточные инструменты, тайка вздрогнула, как будто к конланию готовился. Жаман, похоже, свои принадлежности готовил. А затем налетели эти затянутые в пятнистую ткань войны и выдернули её прямо из рук палача. Полёт сквозь кроны деревьев вспоминался как кошмар, как новождение. До сих пор не верилось, что люди такое могут. Белки родной племя девушки скитались по бесконечным Манхенским лесам. Уже не одно десятилетие, потому даже не заметили захвата материка Иллианской империей, жили охотой и собирательством, избегая контактировать с крупными племенами и народами. Если охотники обнаруживали не слишком далеко чужое поселение, то немедленно убирались подальше, наученные не столь давним горьким опытом. Когда-то ещё во времена деда Тайки, Незнакомое племя без всякой на то причины вырезало почти всех взрослых белок. Спасти удалось совсем немногим. Эти немногие забелись в самые дальние чащобы и не казали оттуда носа. Благо зимы на Манхене были тёплыми, зимовали в землянках или найденной пещере. Металлическое оружие было невероятной редкостью. иногда находимой на местах сражений и войн в крупных племенах а так обычно пользовались обсидиановым витачьевой который научились с удивительным мастерством